Закончив разговор, Амалия Львовна снова меня удивила. Она достала из ящика стола косметичку, вынула из нее тюбик помады, тени, небольшое зеркальце и долгим внимательным взглядом изучила свое лицо. Вот уж от кого я не ожидал интереса к собственной внешности. Правда, интерес этот довольно странный, весьма специфический. Вместо того, чтобы поправить жидкие волосы, нанести немного яркой помады на свои бесцветные губы и оживить тоном бледные щеки. Амалия провела по губам помадой мертвенного сеза-серого цвета, отчего ее губы приобрели совсем уж покойницкий вид. Затем она мазнула под глазами тусклым тоном, усилив впечатление в конец измождённого лица. В общем, она навела макияж вроде того, какое делали мне перед отправкой в морг в итоге она стала еще страшнее, чем была оглядев себя еще раз в зеркале и, видимо, удовлетворившись достигнутым эффектом, она убрала косметичку в стол, облачилась в длинную бесформенную вязаную хламиду, не то кофту, не то пальто, и направилась к выходу из архива, нарачивая сутулиться, и шаркая стоптанными туфлями окончательно заинтригованная, я немного выждала и двинулась следом за ней. Выскользнув в коридор, я увидела вдалеке ее удаляющуюся фигуру. Я шла, держась в тени и стараясь не потерять из виду жидкий хвост бесцветных волос и сутулую спину, в бурой, вытянутый на локтях кофте. Сначала это было нетрудно, поскольку коридор был совершенно пуст. Но по мере приближения к входу в контору вокруг замелькали озабоченные сотрудники. Так что мне пришлось утроить внимание, чтобы не упустить свой объект. Судя по всему, Амалия шла к выходу. Действительно, через десять минут она спустилась по лестнице и подошла к посту вохтёрши, которая привычно двигала спицами, считая лицевые и изнаночные петли. Выскользнув на лестницу следом за Амалией, я почувствовала себя чересчур заметной, несмотря на скромное пальтецо. Ведь я уже выяснила, что с этой Амалей нужно держать ухо востро. Она явно не та, за кого пытается себя выдать. Если она сейчас увидит меня, вся слежка пропадет впустую. К тому же Амалия безусловно вспомнит нашу вчерашнюю встречу, и к чему это приведет, можно только догадываться. Я никак не сумею объяснить свое присутствие здесь. Очень мне не понравился ее тон в разговоре по телефону. Нагло так разговаривала, с напором. Хотя несомненно, она блефовала, поскольку даже мне ясно, что она такая же архивная крыса, как и Анна Ивановна, и ровным счетом ничего не решает. Больше того, и работы никакие в лебяжьем никто проводить не собирается. Это Амалия врет, чтобы придать вес своей персоне. Однако как-то она сумела заинтересовать бандитов, раз они прислушиваются к ее словам. Пока прислушиваются. На что она рассчитывает, интересно знать. В общем, мне надо быть очень осторожной. Короче, я поспешно огляделась в поисках временного укрытия. И не нашла поблизости ничего, кроме прислоненного к стене выцветшего деревянного стенда. Уркунув за этот стенд, я замерла, прислушиваясь к происходящему внизу. С той стороны, где я спряталась, на стенд были наклеены крупные цветные фотографии под общим заголовком: "Лучшие люди нашего института". Я поняла, что это доска почета советских времен. Прямо напротив моего лица красовалась фотография, которая показалась мне знакомой. Приглядевшись к ней, я поняла, что это снимок человека, которого я накануне видела в Саблинских пещерах Леонид Борисович Варшавский. Только на этой фотографии он был лет на пятнадцать моложе, заметно худее, и волос на голове росло побольше. Что и требовалось доказать. Впрочем, я и не сомневалась. В это время снизу донесся строгий голос вахтерши. Пропуск в развернутом виде. Я выглянула в дырочку и увидела Амалию, остановившуюся перед старушкой со спицами. Она пошарила по карманам кофты и ничего не нашла, видно, я забыла пропуск в архиве. Только было я расстроилась, что придется тащиться обратно. Как Амалия снова меня удивила. Уставившись на вахтершу пристальным немигающим взглядом, Амалиельвовна странным тягучим голосом проговорила: восемь, девяносто девять, сто, Венесуэла. Старушка отвернулась, словно совершенно утратила интерес к своей работе и замелькала спицами, озабоченно приговаривая: четыре изнаночных, одна лицевая. Амалия Львовна спокойно прошла мимо нее и скрылась за входной дверью. Я торопливо выскочила из-за доски почета, сбежала по ступенькам и подошла к вахтерше. Пропуск, сурово проговорила та, отложив свое вязание, в развернутом виде. У меня нету, забормотала я. Я из другой организации, к вашему сотруднику Варшавскому приходила. Тогда должен быть временный пропуск, не сдавала старуха. если нету, как ты сюда вошла? И она потянулась к трубке телефона, явно собираясь вызвать свое охранное начальство. Время неумолимо убегало, Амалия Львовна могла скрыться в неизвестном направлении. Вспомнив о ней, я от безысходности решилась на совершенно бессмысленный поступок. Уставилась на вахтершу пристальным взглядом проговорила таким же тягучим бесцветным голосом, каким до этого говорила Амалия. девяносто девять, сто. Аргентина. Чего? изумленно переспросила вахтерша, глядя на меня поверх очков. Что с тобой, девенька? Ты никак припадочная?» Ну, конечно, как и следовало ожидать, эта ерунда не подействовала. Сейчас бабка вызовет своего начальника. Мне устроит головомойку. Ничего страшного, конечно, но Амалия скроется с концами. И тут у меня в голове что-то щёлкнуло. Я вспомнила ее тусклый голос. Не Аргентина, не Аргентина, а Венесуэла, Черт! Все моя дурацкая память вечно все путаю. Цифры хорошо запоминаю, а вот слова я вновь вытрещила глаза на вахтершу и протянула Девяносто восемь, девяносто девять, сто. Венесуэла. И тут с вахтершей произошло что-то удивительное. Она словно бы разом забыла о моем существовании, как будто вообще перестала меня видеть. Уставившись в своё вязание, она замелькала спицами, приговаривая: "Четыре лицевых, две изнаночных, опять четыре лицевых". Я облегченно вздохнула и выскочила на площадь. В самый нужный момент, чтобы успеть увидеть, как Амалия садится в подъехавший к остановке автобус. Я бросилась следом, но двери автобуса захлопнулись, и он отъехал. Тут мне очень пригодились деньги Кирилла. Я подскочила к краю тротуара, замахала руками, и почти сразу рядом затормозила чистенькая бежевая пятерка. За рулем сидел усатый толстяк кавказского типа. Обычно я к кавказцам не сажусь, опасаюсь. Но тут времени на раздумье не было, и я плюхнулась на переднее сиденье. Затем автобусом бросила я, повернувшись к водителю. "Муж?" спросил толстяк, выжимая сцепление. Гуляет. Затем он скользнул взглядом по моей руке, не увидел кольца и взглянул вопросительно. "Жених?" отозвалась я неохотно, всем лицом выразив страдание ревности. "Нехорошо", удовлетворился кавказец и прибавил газу. Через минуту он снова скосил на меня глаза и спросил: "У тебя брат есть? Отец есть? Брат, отец должны за твою честь вступиться. Ты не должна сама за ним ходить". "Нет, брата нет", честно призналась я и добавила для полноты картины. "А отец инвалид". "Нехорошо", сочувственно вздохнул кавказец. И снова сосредоточился на дороге. Следом за автобусом мы проехали по Вознесенскому проспекту, пересекли Фонтанку, выехали на Измайловский. На каждой остановке кто-то входил в автобус, кто-то выходил, но омоле львовны не было видно. Наконец, неподалеку от Обводного канала я увидела, как из автобуса появилась знакомая сутулая фигура. Поглядеввшись по сторонам, Амалия свернула в одну из красноармейских улиц. "Стой, дяденька", выпалила я, протягивая водителю деньги. "Приехали?" "Как приехали?" удивленно переспросил тот. "А где же твой жених?" "Вон", необдуманно ответила я, показав на Амалию. "Ты шайтан", лицо кавказца неприязненно скривилось. "Я думал, ты хороший девушка, а ты, тьфу!" Моя репутация в глазах труженика Востока окончательно рухнула. Но было не до того. Я выскочила из машины, перебежала в свободное пространство и скрылась за газетным ларьком, следя из этого укрытия за Амалией Львовной. И сделала это очень своевременно, потому что Амалия неожиданно остановилась, обернулась и внимательно оглядела улицу. То ли она почувствовала спиной мой взгляд, то ли я просто принимала обычные меры предосторожности, но лишь после этой короткой разведки она двинулась дальше. Я последовала за ней перебежками, от ларька к ларьку, от дерева к дереву. Амалия миновала огороженный забором ремонтирующийся дом, станцию техобслуживания, размещенную, судя по всему, в бывшем дровяном сарае, круглосуточный магазин и наконец свернула по дарку и вошла в какой-то двор. Я заглянула в арку как раз вовремя, чтобы увидеть, как за ней со скрипом захлопнулась входная дверь в дальнем углу двора. Выждав несколько секунд, я вошла во двор и пересекла его по диагонали, не успев испугаться двух лохматых бродячих псов, которые пытались делить кость, найденную на пятачке возле помойного бака. Подойдя к разбухшей, покрытой облупившейся краской двери, Я на мгновение задержалась. Дверь была очень скрипучая, и открыв ее, я выдала бы себя Амалии. Зрение у нее и правда плохое. Без очков она ничего не видит. В этом у меня был случай убедиться. А вот со слухом, да и со всеми остальными органами чувств все в порядке. И голова работает. Ишь, какую авантюру думала. Но тут мне снова повезло. Злополученная дверь со страшным скрипом распахнулась, выпустив чедушного мужичка в старом тренировочном костюме, с помойным ведром в руке и с унынием во взоре. Судя по этому унылому выражению лица, суровая супруга впрягла его в домашнее хозяйство. Увидев меня, мужичок оживился, придержал дверь и хотел было завести разговор. А вы, девушка, к кому? Вы не в десятую квартиру? Я проскользнула мимо него, уклонившись от беседы, и устремилась вверх по лестнице. Это был самый настоящий черный ход, каких еще немало осталось в старых районах Питера. Крутая грязная лестница, основательно обжитая кошками. Жильцы используют подобные лестницы в основном для различных хозяйственных целей. Запах на ней стоял такой, что я постаралась задержать дыхание. И пожалела, что вместо сумочки не ношу с собой противогаз. Восхождение по этой лестнице вполне можно было отнести к разряду экстремального спорта, не хуже альпинизма или занятий с спелеологией. Кроме учета крутизны ступеней и старания уклониться от вдыхания мерзкого запаха, приходилось идти совершенно бесшумно, с соблюдением всех принципов конспирации, чтобы не выдать себя амали В очередной раз я подивилась силе и выносливости этой женщины. Я поднялась только до пятого этажа и уже еле волочила ноги. Она же, судя по долетавшим до меня звукам, бодро топала где-то значительно выше. А с виду бледная немочь, ходячая покойница, неизвестно в чем душа держится. Я немного передохнула и с новыми силами продолжила трудное восхождение. На уровне шестого этажа мне пришлось перешагнуть через пеструю кошку, которая вольготно расположилась на ступеньках, умывая четырех котят. Кошка взглянула на меня с возмущением. Мол, ходят здесь всякие, но к счастью не подняла шума. Как раз в это время где-то на самом верху заскрипели ступеньки и хлопнула дверь. Я на секунду задержалась и снова бросилась вперед. Поднявшись на площадку седьмого этажа, я увидела узенькую деревянную лестницу, поднимавшуюся к чердачной двери. Судя по услышанному мною звукам, именно за ней только что скрылась Амалия Львовна. Я полезла по лестнице наверх, понимая, что сильно рискую. Амалия может услышать скрип деревянных ступенек и подкараулить меня за дверью чердака. Судя по ее удивительным превращениям, Она вовсе не такая хлипкая особа, какой кажется на первый взгляд. И если она столкнет меня с чердака, то лететь мне до самого низа, потом костей не соберешь. С другой стороны, очень хотелось довести начатое дело до конца, и еще, честно говоря, меня разбирало любопытство. Хотелось выяснить, что же такое прячет Амалия на этом чердаке. Опять же, Кирюше нужно что-то рассказать. Он-то ждет меня с надеждой. И еще перед слоном хочется показаться не взбалмошной идиоткой, а решительной и смелой девушкой. Меня не оставляет мысль, что слон Родион мне не поверил, или поверил, но не придал большого значения моему рассказу, а спорить не стал, потому что ему спать хотелось. Так что мы сами во всем разберемся и поднесем ему разгадку на блюдечке. Если понадобится грубая мужская сила, то Кирюха в моем полном распоряжении. Ему только повод дай кому-нибудь морду набить. Короче говоря, я вскарабкалась по лесенке, стараясь по возможности не скрипеть, и уставилась на чердачную дверь. Как и следовало ожидать, дверь-то была заперта причем на самый обычный висячий замок. Кажется, раньше такие замки назывались амбарными. Он был старым, и ржавым, но как бы его ни называли, и каким бы старым он ни выглядел, мне такой замок не открыть. Опыта нет и квалификации взломщика тоже. Я вздохнула и хотела было уже спуститься обратно, как вдруг в голове шевельнулась довольно простая мысль. Ведь мама Львовна только что проникла на чердак через эту самую дверь. А если так, то кто ж запер ее за ней? Ведь висячий замок, в отличие от обычного квартирного, сам собой не захлопывается и на дверь не вешается. А если так, то в чем же секрет? Я еще несколько секунд тупо смотрела на загадочную дверь, надеясь, что она так или иначе выдаст мне свою тайну. И это действительно произошло. Приглядевшись к двери, я заметила, что в отличие от замка, который выглядел таким ржавым и изъескорозлым, словно провисел здесь лет пятьдесят без употребления, петли с другой стороны двери, особенно шурупы, которыми эти петли крепились, были новенькими и блестящими, будто только что из магазина. И еще толком не разобравшись, в чем дело, Я осторожно потрогал одну из петель, и она легко отошла от дверного косяка. Петли не были к нему привинчены, а только прижимались для вида. То есть, передо мной была видимость запертой двери, которая должна была отпугивать посторонних. А тому, кто знал секрет, открыть ее ничего не стоило. Я тихонько отогнула петли и, стараясь не скрипеть, потянула дверь на себя. Дверь легко подалась, и я опасливо заглянула в проем, ожидая любой неожиданности. Однако мне повезло. Там никто меня не подкарауливал. Я увидела просторное, полутёмное помещение, уходившее куда-то вдаль. Тут и там с потолочных балок свисали какие-то веревки и полотнища. Пол был завален многолетним мусором и покрыт таким толстым слоем пыли, что нога в нём утонула бы по щиколотку. И в этом слое пыли была протоптана дорожка, ведущая в дальний конец чердака. Я пробралась внутрь, осторожно притворила за собой дверь и прислушалась. Издалека, с той стороны, куда вела протоптанная в пыли тропинка, доносились какие-то невнятные звуки. Что-то вроде приглушенных голосов и еще какой-то глухой рокот, отдаленно напоминающий шум морского прибоя, но не такой, как храп Кирилла. Выбора у меня не было. Я тихонько двинулась в направлении этих звуков по протоптанной дорожке. Свет на чердак поступал очень скупо через маленькие слуховые окошки. К тому же, стекла их были до того запыленными, что через них практически ничего не было видно. Поэтому мне приходилось пробираться вперед буквально ощупью. Я рисковала провалиться в какую-нибудь дыру и в лучшем случае сломать себе ногу. Тем не менее, я постепенно приближалась к источнику звуков, хотя все еще не могла определить их природу. Наконец, когда я почти дошла до противоположного конца чердака, Мне удалось разглядеть впереди знакомый женский силуэт в бурой вязаной кофте. Амалия Львовна стояла перед очередным слуховым окном. Но это было не совсем окно, скорее маленькая дверка, выходившая на крышу. Поскольку эта дверка была широко открыта, сквозь нее свободно проникал свет. По этой причине Амалия была хорошо видна, но сама она щурилась, привыкая к яркому свету после полутьмой чердака. И еще. именно через эту открытую дверку проникал на чердак тот странный рокот, который я услышала от самой входной двери. Засмотревшись на амалию, я неловко вступила, и под моей ногой с громким треском подломилась полусгнившая доска. Тут же, испуганный этим треском, с наклонной балки громко хлопая крыльями, сорвался голубь и полетел к свету. Кто здесь? стрепенула Амалия, повернувшись в мою сторону. Определила он нас со слухом, у нее все в порядке. Я едва успела спрятаться за поддерживающий кровлю столб. Амалиу, увидев голубя, очевидно успокоилась, раздраженно пробормотав: "Всюду эти птицы". Она повернулась ко мне спиной и выбралась через открытую дверцу на крышу. Я не рискнула подойти к ней чересчур близко. К моему счастью, рядом оказалось слуховое окошко, выходившее в ту же сторону. Его стекла были, как и все остальные, покрытые толстым слоем пыли, но я осторожно приоткрыла одну створку и выглянула в щелку. Там была ровная, практически горизонтальная часть крыши, куда вела соседняя дверка. На крыше был выстроен лёгкий дощатый домик на подпорках. Я никогда не видела такого, но, вспомнив какие-то старые фильмы, я поняла, что это голубятня. Впрочем, понять это было не слишком трудно, потому что и в домике, и вокруг него теснилось множество голубей. Я поняла, что именно голуби издавали тот странный, похожий на прибой шум. Они громко ворковали и хлопали крыльями. Голуби были не простые, уличные, А какие-то особенные, удивительно красивые, белоснежные и темно синие все с красными переливами и почти чёрные. Они кружили над голубятней и сидели на ее крыше, некоторые находились внутри домика, а несколько птиц сидели на руках и плечах большого неуклюжего человека. Приглядевшись к этому человеку, я поняла, что уже видела его. Широкие плечи, длинные, как у обезьяны руки, низкий лоб и сросшиеся на переносице косматые брови. Именно он приносил еду спрятанному в саблинских пещерах Леониду Борисовичу Варшавскому. Я вспомнила, что Варшавский называл его малютой. И это прозвище очень подходило немому громиле. Но если тогда в пещере его лицо было мрачным и угрюмым, То теперь по нему блуждала тупая счастливая улыбка. Глухим утробным басом он вторил воркующим голубям. И тут, перебравшись через невысокий барьер, на площадку перед голубятней выбралась Амалия Львовна. Малют увидел ее, и радостное выражение спало взлос с его широкого тупого лица. Он глухо заворчал, нагнул массивую косматую голову, и сделал угрожающее движение навстречу женщине. Амалия чуть отступила, уставилась на него пристальным немигающим взглядом и быстро проговорила: «Девяносто восемь, 98, 99, 100. Монтевидео. Малюта тут же замер на месте, словно наткнулся на стену, неуклюже сгорбился и уставился на Амалию, как послушная собака, ожидающая приказаний. — то -то, удовлетворенно произнесла Амалия Львовна и подошла немного ближе к нему. Помнишь свою хозяйку? Хороший мальчик, послушный. Малюта удовлетворенно замычал. Я же застыла на месте, пораженная. Вот кто, оказывается, держит в плену несчастного Леонида Борисовича. Вот из-за кого он мучается неизвестностью, в темноте и сырости. Вот, из за кого наживают кучу болезней, хотя, по словам местного старичка, в пещере климат здоровый. Все равно там очень страшно. Да от одного вида малютиной рожи можно ласты склеить. Но зачем? Зачем амали это надо? Ясное дело, она тоже захотела золота. Просто даже удивительно такая жадность. На преступление тетка пошла лишь бы денежки заполучить. Однако до денег, я так понимаю, еще далеко. Они уже триста лет лежат на дне Финского залива и еще полежат. Кушать-то не просят. Даже я понимаю, что достать их непросто. У Амалии таких возможностей нет и не будет. Вот она истолковалась с какой-то криминальной структурой, запудрили мозги, что она в этом моргор связь, как его там, проекте Чуть ли не главное, и от нее многое зависит. Но бандитам нужны доказательства. А самое главное координаты места, где находится затонувшее судно, а их-то Малия не знает. Леонид Борисович тоже не дурак, понимает небось, что как только он разговорится, тут его и пристукнут прямо в пещере. Очень удобно, с телом хлопот не будет. Оно уже и так в склепе. Так что он пока молчит, держится из последних сил. Опытать его омоле не может, тогда и нужно будет ему показаться, а она боится. Опять-таки, пытать тоже не всякий человек способен. А омале умеет только чужими руками жар загребать. В самом деле, присвоила чужое открытие у самой небось ни мозгов, не терпения не хватило в архивных бумагах копаться. Потом этого плаумного загипнотизировала. Он и рад стараться. Но он может только простые поручения выполнять: поесть там, принести или записку передать. Вот Амалия нервничает, время-то уходит, как бы бандиты ее не раскрыли.